Час ночи. Личные воспоминания и личный мирок самости столь же нужны пространству, сколько нужны вам личные воспоминания какого-нибудь незнакомого вам человека. Вы чувствуете, насколько они неинтересны, а главное, не нужны. В нас нужно только то, что полезно и нужно людям вообще, но не то, что касается нас лично самих, Поэтому даже говорить о себе неэтично. Дайте людям, дайте миру, отделите нечто другим от себя. Все равно что, но ну дайте. Только даяние в какой бы то ни было форме может служить оправданием в жизни и давать жизни смысл. Люди задыхаются от бессмысленного существования, если не могут давать, хотя часто и не понимают причин но дух чует пространственную нелепость и бессмыслицу эгоистического прозябания и задыхается в ней. Цель жизни в даянии И не потому, что имеющий должен давать, а потому, что дающий разрушает ограду самости, выходит за пределы ее и включает в круг своего сознания сферу сознаний других и тем расширяет свою. Забота мудрого не о себе, но о мире. Ведущий планету имеет заботу о ней, и ответственность тоже. По широте ответственности можно судить о широте сознания. Самость круг сознания может уподобить булавочной головке. Но расширенное сознание обнимает мир. Хорошо все, что делается с мыслью о благе других, для общего блага. Чаша общего блага есть мудрейших удел. Если нет возможности принести свой труд обычного порядка во имя общего блага, то всегда имеется высшая возможность внести вклад свой мыслью. И многим ли это под силу? Но если отточена мысль, известны основы, то можно немало помочь. Сознательный вклад мыслью в дело общего блага непринятым не останется никогда, ибо... Немногие мыслить умеют, соблюдая основы, и даже бессознательно вкладывать их в мысли свои. Основы учения — это те рамки, в которых постигается мир и жизнь в нем. Утверждая основания в мыслях, цементируем ими пространство. Когда пусто кругом и огненная тоска начинает наполнять сердце, принесите пространству свой дар». Раньше люди в храмах дары приносили. Ныне духа дары в космическом храме приносят.